Глава тридцать четвертая. Победила молодость. «Десять минут!» — сказал врач у двери. «Не больше!» Валя кивнула и вошла в палату. Илья лежал на высокой подушке, голова забинтована. Перевязка шла через грудь и спину. Лицо бледное, глаза блестящие. «Ну, здравствуй, герой!» — сказала она, села рядом, взяла его за руку. «Как ты?» «Это я тебя должен спрашивать!» — слабо усмехнулся Илья. Как ты вообще затащила меня в трактор и привезла в больницу в три часа ночи? А я считал тебя слабой и хрупкой. Я не помню, — отмахнулась Валя. Я была в состоянии шока и аффекта. — Спасибо тебе, — прошептал Илья. Глаза Вали повлажнели. Чтобы скрыть наплыв чувств, она резко выдохнула, посмотрела по сторонам, увидела на тумбой карточку больного, взяла без спросу, раскрыла. — Так... Стала читать она: компрессионно-ударная травма спины и головы вследствие падения тяжелого предмета. Валь, это медицинская тайна, вяло возразил Илья. Мне можно? Я эксперт. Вот если бы я был трупом. Сейчас как дам больно. На основании данных визуального осмотра и результатов рентгенографического исследования сотрясение головного мозга, кратковременные потери сознания в момент травмы. Тошнота, головокружение, ретроградная амнезия. Очаговая неврологическая симптоматика отсутствует. Уф, слава богу. Травматическая миелопатия шейного отдела позвоночника без признаков нестабильности и компрессии спинного мозга. Рентгенологически исключен перелом позвонков и вывих. «Говорю же, симулянт я», — заявил Илья. «Хватит болтать, тебе нельзя», — сказала Валя, возвращая карточку на тумбочку. — Насколько ты сюда загремел? — Не знаю, — грустно ответил Илья. — Будете запрашивать кого-нибудь вместо меня? — Туманский рвет и мечет. Говорит, без Ильи как без рук. — Приятно. — Значит, шеф ценит. Илья морщась пошевелился и вытащил из-под подушки плоский осколок шифера размером с ладонь. — Посмотри, само отломилось под тяжестью или кто-то помог? Валя встала, подошла к окну. Пальцами прошлась по кромке, провела ногтем, прищурилась. — Ровная грань по всей длине, — сказала она тихо. — Есть срезанные сверху края. Не скола, а именно срез. Похоже на след ножовки. Что само так отломалось, очень маловероятно. — Ясно, — кивнул он. — Значит, не ветер. — Этого для выводов мало, — сдержанно ответила Валя. — Но направление понятное. Я заберу его с собой. В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в палату решительно вошла в наброшенном на плечи белом халате. Сумка через плечо, на лице сияние. Баночка с морковным соком в одной руке, пакет с яблоками в другой. «Таня?» — искренне удивился Илья. «Илья, держись!» — запыхавшись, сказала Таня и поставила банку с соком на тумбочку, а яблоки высыпала в миску, которую нашла на подоконнике, и только затем обратила внимание на Валю. «Добрый день!» «А вы тут работаете?» «Как раз вовремя. Вы мне скажете, можно ли ему сладкое? Или пока только то, что полезно?» «Ему тишина полезна», — спокойно сказала Валя, — «и отсутствие лишних посетителей». «Тогда я шепотом», — кивнула Таня, но на шепот не перешла. «Представляешь, Илья, вся деревня только о тебе и говорит. А Любка с утра в клубе, у нее расписание, как у райкома. Говорит, новый кинщик приехал. Послезавтра будет крутить комедию. Новая «Стрики-разбойники». Мы с ней спорили, Миронов там играет или Никулин. Клуб точно будет битком набит. Надо за час приходить, чтобы место забить. А ты пойдешь?» «Да, конечно, девушка», — спокойно ответила Валя. «Прямо сейчас встанет и пойдет». «Ну да, чего я спрашиваю?» — рассмеялась Таня, махнула рукой и бесцеремонно принялась поправлять Илье подушку. Вале пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть возмущение на лице. Она придвинула стол чуть ближе к койке, не выпуская руку Ильи. — Вы из медперсонала? — спросила она ровно. — Я из бодрящих, — улыбнулась Таня. — На белый халат не тяну, но подушку поправить могу. — Илья, вот так удобнее? Илья кивнул. Он улыбался. Поведение двух девушек его веселило. — Ловко у вас получается хозяйничать, — сказала Валя, — но у пациента перевязки на спине и голове. Резких движений не надо. — Никаких резких, только аккуратно. Таня двумя пальцами подтянула наволочку, а затем погладила ладонью край подушки. «Все, как завклубом хромой Боря учил. Сперва человек, потом афиша. Илья, сок будешь? Морковный. Гадость страшная, но полезный». «Буду позже», — отозвался он, посмотрев на Валю. «Не ругайтесь». «Мы обсуждаем регламент», — сказала Валя. «Время посещения ограничено». «Видела табличку». Таня достала из сумки чистый платочек, протерла нож, который выудила из пакета, и начала чистить яблоко. «Но десять минут — это смотря как считать. Если сердце радуется, минуты удваиваются. Мы с Любкой так решили еще на танцах. Кстати, Любка просила передать. Новый кинщик не пьет на смене, что редкость. Значит, пленка не порвется, и мы будем смеяться без пауз. Валя взяла карточку с тумбочки, пробежала глазами строки и положила обратно. «Ему нельзя яблоки», — придумала она. и разговоры на повышенных тонах тоже не приветствуются. — Я же тихо! — Таня подала Илье ломтик. — Это, считай, не яблоко вовсе, это Адамов плод, кисленький, полезно для бодрости духа. — Таня, — сказал Илья, познакомься, это Валя из Москвы, мой коллега по работе. — Коллега! — фыркнула Валя, потупив взгляд. — Очень приятно! — кивнула Таня так, как будто она принимала гостей. — У вас взгляд строгий! — «Это хорошо. Строгий взгляд у постели больного почти как шприц. Сразу все ведут себя прилично». «У постели должен быть порядок», — ответила Валя. «А вы всегда так тараторите безумолку?» «Почти!» — легко парировала Таня. Общение отвлекает больного от грустных мыслей и рисует ясные перспективы. О том, что Илья поправится, и что через неделю мы его затащим в клуб на комедию. Хромой Боря все устроит. Он как узнает, что герой возвращается, так афишу сдвинет и место забронирует. «Господи!» Какой клуб? Валя закатила глаза. Ему покой нужен. Ему нужны люди, — возразила Таня. Такие, что не ноют, не нагоняют тоску, и яблоки приносят, и шутят к месту, и подушку поправляют ровно. Я же не по голове пришла стучать. Я по делу. Илья тихо засмеялся, но тотчас замолчал и скривился от боли. Валя растерялась. Слова упруго отскакивали от Тани, как теннисный мячик от стены. Ничего лучшего она не придумала, как попытаться вернуть разговор на тему работы. — Илья, — сказала она, стараясь не замечать Таню, — осколок я заберу, посмотрю срез под микроскопом. «Забирайте — Забирайте! — великодушно согласилась Таня. — Осколок было былого счастья, а мы пока тут с яблоками разберемся. — Таня, — Валя посмотрела ей прямо в глаза, — вы ведете себя нагло, и вы здесь уже задержались. — Я буду здесь ровно столько, сколько нужно, — ничуть не смутившись ответила Таня. — Да не переживайте вы так, не заберу я ваше место у изголовья. Оно у каждого свое. Молчание продержалось секунд десять или больше. Валя протянула руку и поправила Илье челку, упавшую на лоб. — Победила молодость, — сказала она и встала. — Илья, я зайду позже. Она кивнула Тане и вышла из палаты.